Маркис сопроводил свои слова поклонами, исполненным самой изысканной учтивости. Любезный маркиз, продолжал шевалье, я пришел сюда по рекомендации господина Доркиньона, если не ошибаюсь, вашего друга, и хотел бы вручить вам письмо от него. Сам я не имею чести знать господина Доркиньона, отвечал Маркис. Но, насколько помню, он принадлежал к числу самых близких друзей моего бедного отца, и батюшка много раз говорил мне о нем. Так-так, едва слышно прошептал рожа Маркиз любит своего отца, значит, он не станет слишком насмешничать. Пока Декретэ распечатывал и читал письмо, Рожа внимательно смотрел на Маркиза. Это был красивый, элегантный молодой человек лет 22 или 24, скорее небольшого роста, но великолепно сложенный. Его платье и манера держать себя могли бы служить образцом изящества, а речи, жесты, вся осанка образцом хорошего тона. Одним словом, то был потомок древнего аристократического рода в котором уже угадывался дух, присущий той новой знати, какой еще только предстояло расцвести пышным цветом в годы регенства. Прочитав письмо, маркиз поднял глаза на шевалье. «Увы, сударь», — сказал он, — «послание это адресовано моему отцу, маркизу де Крете, которого мы, по несчастью, потеряли в минувшем году» но я понимаю, что вы не могли этого знать у себя в провинции. Рожа покраснел. При слове «провинция» вся кровь прихлынула к его лицу. «А между тем, сударь, — продолжал маркиз, — мне кажется, мы посылали извещение о смерти моего отца господина Доркиньону. Однако письмо, которое я имел честь только что получить из ваших рук, свидетельствует о том, что о смерти маркиза декрете у вас там ничего не знали. Ража покраснел еще сильнее, чем прежде. Слова «у вас там» прозвучали так, будто маркиз хотел сказать «у антиподов». «Но это не имеет значения», — прибавил декрете, должно быть, заметив замешательство юноши. «Это не имеет никакого значения, господин Дангелем». «Для друзей нашей семьи я всегда готов заменить отца. И поскольку вы соблаговолили приехать нас повидать, я говорю вам, добро пожаловать. Прошу вас, располагайте мною без всякого стеснения». «Любезный маркиз», — сказал шевалье, — «право же вы слишком добры ко мне. Ведь я всего лишь безвестный провинциал. Я понимаю, что весьма смешон» и, быть может, весьма докучлив, ибо я еще ни разу в жизни никуда не выезжал из Ангелема, но клянусь, что сумею по достоинству ценить оказанный мне вами любезный прием. — А теперь вы, в свою очередь, слишком добры ко мне, сударь, — отвечал маркиз, поклонившись с такой сердечностью, что ржа был тронут до глубины души. А затем, повернувшись к своим друзьям, которые беседовали, стоя на крыльце маркиз, крикнул им. «Господа, подойдите ближе. С вашего соизволения я представлю вам шеваледа Ангелема. Его рекомендует мне один из самых преданных друзей моего покойного отца». Молодые люди приблизились, и Ирже встретил их поклоном, не лишенным достоинства. Мы собираемся ехать в Сен-Жермен, Шевалье, снова заговорил маркиз. Свободны ли вы сегодня отдел? Если свободны и наше общество вам не слишком неприятно, мы будем рады, коли вы окажете нам честь и присоединитесь к нашей компании. Если не ошибаюсь, господа, спросил Роже, вы собирались ехать верхом? Да, — Да-да, понимаю, — сказал Маркиз, — а вы прибыли в почтовой карете или в коляске, так что у вас нет верховой лошади. Моя лошадь в конюшне гостиницы, — с улыбкой ответил Роже, — но я должен смиренно признаться, что она являла бы собой весьма жалкое зрелище рядом с вашими скакунами, а потому я не решусь навязать им общество бедного моего Кристофа. «Как эдакая откровенность!» — на собственный счет, — подумал Маркиз. «Да этот юноша вовсе не так уж провинциален, как мне сперва показалось». «Ну что ж», — проговорил он слух, — «все это нетрудно уладить. В моей конюшне есть еще одна верховая лошадь. Сперва мы решили не брать ее нынче, потому что управиться с ней куда как нелегко». «Да вот вы возьмете моего коня, а сам я поеду на Мальбруке». «К тому же вы знаете, господа», — со смехом прибавил маркис, обращаясь к своим приятелям. «Мне ведь надобно взять и реванш. На днях Мальбрук обошелся со мной точь в точь, как человек, в чью честь его нарекли, имел привычку обходиться с господином Девиларом. Он так тряхнул меня, что я вылетел из седла вверх тормашками» как любит выражаться наш общий друг Лагериньер. «Прошу вас, Маркиз, — робко сказал Роже, — не беспокойтесь, пожалуйста, я не хочу причинить вам столько хлопот. Маркиз неверно понял смысл этих слов и, подойдя к юноше, тихо спросил. «Но «Ну вы же ездите верхом, не правда ли?» «Немного езжу, Маркиз. Вы меня...» «Не так поняли. Я имел честь просить вас отправиться на прогулку верхом на привычной для вас лошади. Я же, если вам будет угодно позволить мне это, поеду на Мальбруке». «Ах, вот она, что воскликнул Маркиз, некоторым удивлением взглянув на Роже!» «Ну что ж тут такого?» — спокойно продолжал Шевалье. «Ведь я, господа, сельский житель». Мне много приходилось ездить верхом, и уж не скажу почему, то ли потому, что я знаю лошадей, или потому, что они меня знают, но только довольно крепко я сижу в седле, так что не тревожьтесь за меня. И коли мое общество для вас все еще приемлемо, как вы об этом недавно сказали, и коли вы, как и прежде, согласны принять меня в свою компанию, ну что ж, тогда прикажите оседлать Мальбрука. — Извольте, любезный шевалье, — сказал маркиз, — не хочу лишать вас чести и свои силы. — Боже ли! — крикнул он одному из своих лакеев. «Оседлайте — Оседлайте-ка Мальбрука! Слуга направился к конюшне, подмигнул своим товарищам и показал им язык, что, несомненно, должно было означать «Ладно, сейчас мы в волю посмеемся». «Однако, любезный шевалье, вы в башмаках и шелковых чулках», — продолжал между тем маркиз. «А вам непременно понадобятся сапоги и, главные шпоры». «Я могу дойти до гостиницы и взять там все, что нужно», — ответил Роже. «А где вы остановились?» «На улице сан ну нет, это займет слишком много времени». «Аромадор». — крикнул маркиз, обращаясь к другому лакею. — Ступайте, отыщите моего сапожника, скажите, пусть он придет сюда с пятью или шестью парами сапог для верховой езды. — Ступайте же! Лакей ушел. — А теперь, любезный шевалье, — продолжал Декретте, — вам следует, по крайней мере, знать, куда я вас приглашаю. «Мы решили прокатиться в Сен-Жермен и развлечься там в мужской компании. Как видите, вы пожаловали сюда весьма кстати. Ибо, полагаю, что попав в Париж, вы не прочь получше узнать, как тут проводят время. Позднее, набравшись опыта на сей счет, вы покинете столицу, прихватив с собой свои миллионы». «Да будет вам известно, господа», — продолжал маркиз, поворачиваясь к своим друзьям. шевалье Дангелем, как мне пишет, прибыл в Париж, дабы получить небольшое наследство в полтора миллиона ливров». «Черт побери!» — в один голос воскликнули молодые люди. «Примите наши самые искренние поздравления, сударь». «Поверьте моему доброму совету, шевалье» сказал один из молодых аристократов с той фамильярностью, какая так легко устанавливается между людьми благородного происхождения. «Вам следует малость распотрошить свою кубышку, прежде чем вы увезете ее в провинцию. И мы вас научим, как лучше за это взяться». «Ах, право же, шевалье!» — вмешался маркиз де Крете. «Можете смело положиться на Дарбеньи. Он у нас на такие дела мастер». «Уже промотал наследник. А кто этот блаженный памяти родич, что, умирая, оставил вам полтора миллиона?» — спросил урожа другой дворянин. «Мой кузен Виконт де Бузнуа», — отвечал юноша. «В таком случае, любезный шевалье, — подхватил стоявший рядом молодой человек, — к вашу руку, потому как мы с вами вроде бы тоже родичи». «Хотя и с левой стороны, ведь это я отбил у дрожайшего Виконта его последнюю любовницу». «И ваше наследство стоит моего?» — невозмутимо осведомился Роже, пожимая протянутую руку. «Ей-ей, недорно сказано!» — вскричал маркиз де Крете. «Что ты на это ответишь, Тревиль?» «Я отвечу», — отозвался Тревиль, — «что шевале Дангелем...» «Без сомнения заставит признать ложный поговорку глуп, как миллионер!» «Он будет и богат, и остроумен!» «Да вас радуются благородные!» «Аминь!» — провозгласил Крете. «А вот и ваши сапоги, шевалье!» Рыжи удалился с сапожника в небольшую туалетную комнату. «Ну что ж, господа!» — проговорил маркиз, проводив взглядом юношу. «Признайтесь!» что этот молодой человек недурно держится для провинциала. Пожалуй, он будет не так скучен, как мы сперва предполагали. Пять минут спустя Шевалье вышел из туалетной в сапогах со шпорами, которые могли бы нагнать страхом на любого другого скакуна, кроме Мальбрука. Когда юноша появился на крыльце, конюх подал ему хлыст. Молодые люди вскочили на своих коней, а Буажали вывел из конюшни Мальбрука. Это был великолепный жеребец караковой масти, с волнистой гривою, дымящимся ноздрями и налитыми кровью глазами. Жилы на его стройных ногах перекрещивались, как нити рыбацкой сети. Роже с видом знатока взглянул на него и понял, что встретит в этом коне достойного противника. Вот почему он не пренебрег ни одной из тех предосторожностей, каких требовали обстоятельства. Старательно расправил уздечку, стиснул в руке поводья, укрепил ноги в стреминах и, только убедившись, что прочность сидит в седле, дал знак Буажали отпустить». Коня. Мальбрук только того и ждал. Едва почувствовав себя на свободе, он принялся брыкаться, вставать на дыбы, метаться из стороны в сторону узлом, проделывать все свои излюбленные штуки, с помощью которых он привык сбрасывать на землю седока. Однако на сей раз конь имел дело с умелым наездником. Ржес минуту не мешал жеребцу проделывать все эти фокусы его, довольствуясь тем что следовал каждому движению мальбрука так что лошадь и всадник казались единым существом затем когда в шевальещул что пришло время положить конец капризам лошади он начал так ловко и сильно сдавливать бока жеребца коленями что мальбрук понял дело принимает для него дурной оборот тогда коню удвоил усилия Но на этот раз шпоры и хлыст всадника заработали столь дружно, что несчастное животное заржало от боли, и пена хлопьями начала стекать с его губ на землю. Наконец, после отчаянной борьбы, длившейся минут десять, Мальбрук признал себя побежденным. Тогда же потехи ради заставил жеребца пройти пять или шесть кругов, как в манеже, потом принудил его несколько раз переменить ногу, затем проделать с полдюжины курбетов и в заключении выполнить все то, что заставляло обычно выполнять хорошо выдрессированных лошадей знаменитый лягериньер, шранкони той эпохи. Молодые дворяне сперва с величайшим любопытством, а затем с величайшим удовольствием наблюдали за этими упражнениями, особенно гордился триумфом шевалье маркиз де Кретте. Когда достопочтенный Мальброк был, наконец, укрощен, маркиз подъехал к Руже и поздравил его. Остальные хором присоединили к его поздравлениям и свои похвалы. Затем все направились в Сен-Жермен. По дороге говорили только о том, что педантичный ригоризм госпожи Ментенон и строгости Людовика XIV нагоняют тоску и скуку на всю Францию. Эти самосбродные енцы на все воды чистили вдову с корона, которую неупорно называли старухой. В то время в столице уже появилась большая группа людей, дворян, открыто насмехавшихся над отцом и его августейшими покровителями. Дворяне эти объединились вокруг герцога Орлеанского и старались противиться всякому старью. Однако партия эта была еще очень слаба. И так как мы не весьма косо смотрели в Версале, было несколько рискованно признаваться во всеуслышании в том, что ты к ней принадлежишь. Роже вырос в среде провинциального дворянства, пребывавшего, как мы уже сказали, в постоянной оппозиции к королю. А потому он чувствовал себя в новой компании, как рыба в воде, и довольно умело вел свою партию в хоре дворян, осыпавших проклятиями всемогущую фаворитку короля. Он даже обогатил беседу несколькими турянскими ноэлями. Их сочинили досужие острики из окрестностей Лоша, потешаясь над отцом Лошезом и высокопоставленной попечительницей пансиона благородных девиц Сенсири. Словом, шевалье полагал, что был весьма дерзок. На самом же деле он был всего лишь забавив.